Благодарности Глории Бетсворт. С искренней благодарностью за 10 с лишним лет помощи и советов, отличных обедов и щедрой дружбы. Пусть у нас будет еще много десятков лет. Я также благодарю Криса и Терезу Арена, Майка Отри, Бет Бейли, Луи бейкера Джима Блейлока, Луи и Эмирну Донато, Дона Эллисона, Майка Гадди, Рус Гейлин, Кейт Холмберг, Дона Джонсона, Майка Келли, Дарата Юкени, Дану Канкел, Скота Ландра, Джеффа Левина, Марка Лепински, Джо Мачугу, Тима Макнамару, Стива и Тами Малк, Дэниса Мейера, Фила Пейса, Ричарда Пауэрса, Сирену Пауэрс, Ренда Лароба, Бетти Шлосберг, Эда Солберстанга, Кентана Смита, Эда и Пэт Томас Мэри и Кэрл и Рекса Торрес.